Читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки в вьюшки. Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина. Здесь, кажется, удобнее будет.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 Нечто стол качается или потолок обвалиться может? Чурно! Но! Нехато разговаривать, бросайте газеты! Почитали мало все будет с вас, и так уж умный очень. Да и глаза попортишь. А и всего, я не желаю, и все тут. Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное. «И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» Начал мужчина с павлинными перьями, наливая себе ликёру. «А по моему мнению, вы, господиоподщины, любите газеты от того, что вам выпить не на что!» «Так ли я говорю?» «Ха-ха! Читают!» «Ну, о чём там написано?» «Господин в очках, про какие факты вы читаете Ну да брось!» «Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!» Мужчина с павлинными перьями приподнялся и вырвал газету из руку господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милший государь!» – вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в копак Вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты? Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь? Я директор банка Жестяков. А плевать мне, что ты, Жестяков. А газете твоей вот какая честь!» Мужчина поднял газету и разорвал ее в клочки. «Господа, что же это такое?» – пробормотал Жестяков, обомлев это странно это это, это даже сверхъестественно они рассердившись засмеялся мужчина фото ноты испугался а даже пожилки трясутся вот что господа почтенные, шутки в сторону разговаривать с вами мне неохотно потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствий доставить то прошу не прийти-ка словить и выйти, пожалуйтесь. Господин Белибухин, выходи к свиньям собачьим, что рыло наморщил. Говорю, выходи, стал быть и выходи, живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело. «То есть как же это?» – спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. «Я даже не понимаю, какой-то нахал врывается сюда, и вдруг такие вещи!» «Какое это слово – нахал!» – крикнул мужчина с павлиными перьями. Рассердившись, и стукнул кулаком послал так, что на подносе запрыгали стаканы. «Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить?» «Перец ты этакий! Выходи, говорю! Директор банка, проваливай по добру, по здорову! Все уходите, чтобы ни одной шельмы тут не оставалось! Айда к свиньям собачьим!» «А вот мы сейчас увидим», — сказал Жестиков, у которого даже очки вспотели от волнения. «Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!»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 Потому как ты старшина и главное лицо, так вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям мои мне нравится, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде. Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву, крикнул Жестяков. Позвать сюда Евстрата Спиридоныча. Евстрат Спиридоныч понеслось по клубу. «Где Евстрат Спиридонович?» Евстрат Спиридонович, старик в полицейском мудире, не замедлил явиться. «Прошу вас, выйти отсюда!» – прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. «А ведь испугал!» – проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. «Ха-ха-ха! И -ха -ха -ха! испугал!» «Бывают же такие страсти, побей меня, бог! Усы, как у кота, глаза вытрыщил прошу не рассуждать!» Крикнула за все силы Евстрат Спиридонович и задрожал. «Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!» В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридонович, красный как рак, кричал, стуча ногами. Шестяков кричал.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 Пиши, пиши, говорила Маска, че пальцем ему под перо. Теперь что же со мной с бедным будет, бедная моя головушка? За что же губите вы меня, сиротинушку? Ну что ж, готов протокол, все расписавшись. Ну теперь глядите. Раз, два, три. Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя Маску. Открыв своё пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведённым эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвёл он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели. Некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович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 «Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторял Белибухин, «Или сказать, чтобы экипаж подали?» «А, Нова, ты чё тебе проводить домой?» «Баеньки пора! Домой желаю! Проводи!» Белибухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова.